Глава сороковая Встретить танк они никак не ожидали. Только что ехали в двух рикших по почти безлюдной улице, и вдруг впереди, ревя мотором и вереща репродуктором, видимо, о чем-то предупреждая. На перекресток вылетает эта махина и поворачивает ствол прямо на них. «В кричит Хоксан. И все в панике соскакивают сидений. Гулкий выстрел. Старик падает, тут же рушится фасад здания и засыпает его обломками и серой пылью. Он кашляет, хочет встать, отползти в сторону, но тут же падает снова. Рядом щелкает ружейная пружина. Ничего не видно. Из соседнего дома ведут ответный огонь из ручного оружия. Танк поворачивает башню и палит снова. Дым постепенно оседает. Чань хахатун, лицо и волосы в серой пыли. Машет старику из переулка, что-то говорит, беззвучно шевеля губами. Хоксен пихает Пак-Ина, и они вместе бегут в укрытие. Из люка на танке высовывается человек в бронекостюме и стреляет из ружья. Пак-Ин падает. На груди вырастает красное пятно. Питер Куок ныряет в проход между домами. Старик, краем глаза, заметив его исчезающим вдали, падает на землю и закапывает себя в обломки. От очередного своего выстрела танк подпрыгивает. Издалека в ответ снова трещат пружины пистолетов. Человек в броне обмекает на люке. Ружье соскальзывает на землю. Махина газует. Слязгом делает разворот, выбрасывает из-под гусениц камни с листовками, мчит прямо на Хоксена. Тот успевает отскочить в сторону и пролетает мимо, обдав новой порцией мусора. Чань Хохотун изумленно провожает его взглядом. Что-то говорит старику, который из-за гула в ушах ничего не слышит и снова зовет подойти. Хоксен встает, ковыляет в переулок. Чайн складывает ладони рупором и кричит, хотя кажется, что шепчет. «Быстрый какой! Быстрее Мегадонта!» Старик кивает. Его трясет от внезапного появления этой машины, стремительной, как ничто из виденного им раньше. Технология времен экспансии. И водитель, похоже, сумасшедший. Глядя на останки здания, Хоксен говорит «Ума не приложу! Что он тут делал? Здесь же нечего охранять!» Чань-хохотун внезапно начинает хохотать. «Заблудился!» — слышит старик сквозь гул в ушах и тоже смеется. Облегченно, почти истерично. Они сидят посреди переулка, хихикают и переводят дыхание. Хоксен постепенно начинает слышать. «Это вам не зеленые повязки», — говорит Чань Хохотун, изучая разрушенную улицу. «Там хотя бы было кому в глаза посмотреть, было с кем драться. А эти слишком уж быстрые. Ненормальные фенли. Все до одного». «Да, пожалуй. Только какая разница, кто тебя убьет? Ни тех, ни других не хотел бы встретить. Надо бы нам поосторожнее» чаньххотун показывает на тело пакина а с ним что будем делать ты же не предлагаешь нести его обратно в башне чань огорченно мотает головой снова взрыв всего в паре кварталов танк поднимает голову хоксен давай не будем выяснять они идут дальше держась поближе к дверям то тут то там из домов выходят люди Посмотреть, что происходит и где взрывы. Старик вспоминает, как сам всего несколько лет назад стоял посреди почти такой же улицы. В воздухе пахло морем и подступающим мусоном. В тот день зеленые повязки начали зачистку. А люди стояли точно так же, по глубинному склонив головы, прислушиваясь к звукам бояни, постепенно понимая, что они тоже в опасности. Впереди этот треск ни с чем не спутаешь. Стреляют из пружинных пистолетов. Хоксен машет чаню, и они сворачивают в переулок. Не те уже годы для таких глупостей. Сейчас бы на диван, курить опиум, и чтобы красавица пятая жена массировала лодыжки. А тайцы все стоят, не прячутся. Смотрят в сторону взрывов, еще не понимают, как себя вести. Пока не понимают. Нет у них нужных рефлексов. Не знают, что такое настоящая бойня. Старик сворачивает к пустующему зданию. Чань Хахатун спрашивает. «Ты куда?» «Надо посмотреть, что происходит». Он шагает вверх по лестницам. Один пролет, второй, третий, четвертый, дыхание сбивается. Пятый, шестой, потом коридор, выбитые двери, страшная духота, вонь экскрементов. Вдалеке снова слышен взрыв. Огненные дуги вспарывают темнеющее небо, след за каждой слышен далекий гром. На улицах, словно новогодние фейерверки, трещат выстрелы пружинных пистолетов. Над городом встает десяток дымных столбов. Изгибы тел черных нагов застилают закатное солнце над якорными площадками, дамбами, промышленной зоной, над министерством природы. Чаньха хатун хватает Хоксена за плечо и показывает пальцем вперед. У старика перехватывает дыхание. Горят рущобы Яоварата. На месте лачук из всепогодки, сплошная стена огня. Удатьянь! Бормочет Чань. «Там нам больше делать нечего». Старик смотрит на охваченное пламенем место, которое было ему домом, и с ужасом понимает, что все его деньги и драгоценности в эту минуту превращаются в прах. «Судьба переменчива». Устало усмехнувшись, он замечает. «А ты говорил, мне не везет». Если бы мы остались там, превратились бы в жареное мясо. чань чуть насмешливо делает вай. За господином трех удач я последую хоть в ад. Только что мы теперь будем делать? Сначала пойдем по улице рамы 12. -го. Старик не успевает заметить, как прилетает ракета. Она слишком быстра для человеческого взгляда. Пружинщик военной модели, может, и среагировал бы, но Хоксена с Чанем Хохотуном отбрасывает взрывной волной. На противоположной стороне улицы рушится здание. Чань оттаскивает старика на лестницу. «Брось! Дорогу как-нибудь найдем! Не хочу рисковать жизнью из-за твоего желания осмотреться!» Они предельно осторожно шагают в сторону промзоны. Темнеет. Людей на улицах все меньше. Тайцы поняли, что выходить на открытые места опасно. «Что там?» — шепчет Чань Хохотун. Прищурившись, Хоксен замечает трех человек, которые сидят на корточках у радиоприемника. Один водит над головой антенны и ловит сигнал. Старик замедляет шаг, потом зовет за собой Чаня. Подходит и, чуть запыхавшись, спрашивает. «Что слышно?» «Видели, как ракета рванула?» — спрашивает один из незнакомцев, поднимает голову и прибавляет. «А, желтобилетники!» Тут его приятели замечают за спиной у чани мачете, притихают и нервно улыбаются. Хоксен торопливо делает вай. «Мы просто хотим узнать, что нового!» Один из тайцев сплевывает битель. Подозрительно оглядывает старика, но все-таки говорит. Акарат выступает. Он приглашает гостей послушать. Второй поднимает антенну. В динамике трещат статические разряды. Не выходить на улицу. Оставайтесь в помещении. Генерал Прач и его белые кители попытались свергнуть ее величество королеву. Наша обязанность — защитить Гасу... Голос министра глохнет в помехах. Один из тайцев снова крутит настройку, второй, качая головой, говорит: Вранье это все. Нет, сам детшего прая, начинает первый, но приятель прерывает его. Ради своей выгоды Акарат убил бы самого раму. Третий опускает антенну, и передача окончательно глохнет в шипении помех. Ко мне в магазин на днях приходил белый китель. Хотел забрать себе мою дочь. Говорил, добровольное пожертвование. Шакалы они все. Одно дело небольшая взятка, но эти хия. Земля вздрагивает от нового взрыва. Тайцы и желтобилетники вместе поворачивают голову на звук. Мы как маленькие обезьянки, которые не понимают, что происходит в огромных джунглях. От этой мысли Хоксену не по себе. У них есть лишь кусочки головоломки, но общая картина не складывается. Сколько ни собирая информацию, целиком всего никогда не поймешь. Можно реагировать лишь на отдельные события и рассчитывать, что тебе повезет. Старик тянет Чаня за руку. «Пойдем». Тайцы торопливо разбирают приемник и спешат в свой магазин. Через минуту на углу улицы уже пусто, словно только что не было там разговора о политике. Чем ближе к промзоне, тем громче выстрелы. Министерские и военные ведут бои повсюду, но на каждый отряд в форме есть еще один гражданский. Либо добровольцы, либо студенты, либо сторонники прошлого переворота. Те, кого вывели на улицу политические группировки. Старик на минуту останавливается передохнуть у очередной двери. Между домами скачет эхо взрывов и выстрелов. «Непонятно, кто тут за кого», — говорит Чань Хохотун, глядя на группу студентов с короткими мачете и желтыми повязками на плечах. «Они бегут к танку, который палит по старой башне. На всех есть что-нибудь желтое». «Каждый показывает, что верен королеве». «Жива ли она вообще?» Хоксен только пожимает плечами. Студенты стреляют, диски лезвия отскакивают от брони. Все-таки огромная махина. Старик не может не оценить, как ловко армия загнала столько танков в столицу. Видимо, не обошлось без помощи адмиралов и их флота. А это значит, что у генерала прачи больше не осталось союзников. «Все они ненормальные». Бормочет он, оглядывая улицу. «Какая разница, кто за кого?» «Рикшу бы найти, а то моя нога!» Колено ноет, не дает идти быстро. Старая рана дает о себе знать. «На рикшу подстрелить тебя будет проще, чем старуху с клюкой!» «Стар я для всего этого!» Хоксен потирает больной сустав. Снова взрыв. Их обдают градом мелких камней. Чайн смахивает с головы мусор и говорит. «Надеюсь, наш поход стоит таких жертв. Если бы не он, ты бы сейчас поджаривался в трущобах». «Тоже верно. Но все-таки надо поспешить. Не хочу долго испытывать судьбу». Дальше тоже. Темные перекрестки, стычки, слухи о казнях в парламенте, о пожаре в Министерстве торговли. О мобилизации студентов университета Таммасад по поручению королевы. А потом радиообращение. «На новой чистоте», — говорят в толпе у дребезжащего динамика. Голос диктор дрожит. «Возможно, говорит под дулом пистолета», — думает Хуксан. Это Кунцу Павади, известная ведущая, которая всегда представляла интересные постановки. А теперь она испуганно просит своих сограждан сохранять спокойствие, пока танки разъезжают по улицам и берут под контроль весь город. От якорных площадок до доков. Из хрипящего динамика доносятся звуки взрывов, а спустя несколько секунд им вторит гулкое эхо на улице. «Она ближе к месту сражения, чем мы», — замечает чай Хахатун. «Это хорошо или плохо?» — не понимает Хоксан. Чань уже хочет ответить, но его прерывает яростный рев мегадонта и вой ружейных пружин. Все оборачивают головы на звук. «А вот это точно плохо!» «В укрытие!» — командует старик. «Поздно!» Из-за угла выплескивается волна вопящих людей, которую гонят три зверя в карбоновой броне. Огромные, склоненные к земле головы бьют на из стороны в сторону. Бивни, утыканные длинными клинками, разрубают тела, как апельсины, и подбрасывают воздух, как сухие листья. С площадок на спинах мегадонтов пулеметы открывают стрельбу. Струи острых серебристых дисков бьют в самую гущу. Хоксен с чанем сидят, вжавшись в дверной проем. В толпе бегут несколько белых кителей, и палят из пистолетов и винтовок, но их оружие бессильно против бронированных животных. К таким боям Министерство природы никогда не готовилось. Строчат пулеметы, диски летят рикошетом во все стороны, растут горы окровавленных, извивающихся тел. Кругом предсмертные крики раздавленных, темная улица тонет в дыму и запахе мускуса. На Хоксена падает отброшенный ударом бивня человек, из горла мертвеца хлещет кровь. Старик вылезает из-под трупа. Ряд людей встает позади мегадонтов и дает залп из пистолетов. Хоксен предполагает, что это студенты, скорее всего, из Томасата, но на чьей они стороне, непонятно. И к тому же вряд ли сами представляют, с кем имеют дело. Звери разворачиваются и поднимают головы. Стрелки, уворачиваясь от удара, вжимают Хоксена в стену так, что тот не может даже вздохнуть. Старик хочет закричать, освободить себе немного места, но давят слишком сильно. Он вопит и падает под напором перепуганной толпы. Мегадонт бьет, немного отходит назад, бьет снова, вонзая смертоносные бивни в самую гущу людей. Студенты швыряют в зверей бутылки с маслом, а вслед за ними ярко пылающие факелы. Толпу накрывает новый ливень дисков лезвий. Серебристые струи из пулеметных стволов вот-вот дойдут до Хоксена. Он пригибается. Прямо на него смотрит мальчишка. Желтая повязка сползла с лба на залитое кровью лицо. Страшная боль в ноге. То ли подстрелили, то ли сломали колено. Старик кричит от страха и отчаяния и падает под весом тела. Сейчас умрет, раздавленный трупами. Несмотря ни на что, он так и не смог постичь непредсказуемую суть войны, хотя самонадеянно полагал, что будет готов ко всему. Глупец. Внезапно наступает тишина. В ушах стоит звон, но пальбы и рева мегадонтов больше не слышно. Кругом только стоны и плач. Зажатый телами Хоксен делает судорожный вдох. Чань. Ответа нет. Старик кое-как вылезает из-под трупов. Таких как он много. Люди встают и идут помогать раненым. С ног до головы в крови, Хоксен едва может стоять. Боль разрывает ногу. Пробует отыскать Чаня Хахатуна, но понимает, что это бесполезно. Слишком темно. Слишком большие эти груды тел, и все лица одинаково красны. Он снова зовет приятеля, вглядываясь в кучу трупов. Невдалеке ярко горит метановый фонарь. Струя газа с силой бьет из сломанной трубки. В любой момент он может взорваться, а за ним и другие по всему городу. Но у старика нет сил думать еще и об этом. Хоксен смотрит на тела. По большей части студенты, голубые юнцы, хотели победить мегадонтов, дураки. Он вспоминает собственных детей, убитых и также сваленных в общую кучу. Перед ним все та же кровавая малайская постановка, разыгранная на тайской земле. Старик берет из рук убитого кителя пружинный пистолет, проверяет обойму. Немного дисков еще есть, уже неплохо. Заводит пружину и сует оружие в карман. Дети, играющие в войну, дети, не заслужившие смерти, но по собственной глупости не сумевшие сохранить себе жизнь. Вдали по-прежнему идет бой. Захватывает новые кварталы и оставляет новые жертвы. Старик хромает по заваленной телами улице. Доходит до перекрестка и, уже не заботясь о том, что не стоит вылезать на открытые места, переходит дорогу. У стены приваливший сидит человек с окровавленными ногами. Рядом лежит велосипед. Хоксен поднимает машину. «Это моё!» — говорит раненый. Старик глядит на него молча. Глаза едва открыть может, а все еще цепляется за привычный порядок вещей. За идею, что чем-то можно обладать. Хоксен спускает велосипед на дорогу. «Это мое!» — снова говорит человек, но даже не пробует помешать. Старик перекидывает ногу через раму, встает на педали. Если раненый и говорит что-то еще, то его уже не слышно.